Глава 9. На следующее утро Брит Мари в компании Рюбека отправилась навестить Ивон Биллинг в Каролинской больнице. бритмари Мари не нравились больницы. Больные здесь были ни при чем. Ей доставляла дискомфорт мысль о миллиардах бактерий, которые множились и распространялись по длинным коридорам и неуютным палатам. Кто знает, что там можно подхватить. Сестра, которая проводила их в палату к Ивон, положила руку на плечо Бритмарии и доверительно сообщила. Ей вели утоляющая, и успокоительная, конечно. Она сейчас находится под действием лекарств. Войдя в палату, где лежала Ивон, Бритмария ощутила, как сердце часто забилось в груди. Женщина на больничной койке выглядела такой хрупкой, такой пугающе маленькой и изможденной. На Ивон была белая больничная сорочка, А голова и руки были перевязаны. Из-под бинтов выбивались пряди русых волос, обрамлявшие разбитое до синевы лицо. Когда вошедшие представились, Ивон кивнула, и Брит Мари с Рюбаком заняли стулья подле кровати. Как ты себя чувствуешь? – спросила Брит Мари. Нормально, медленно проговорила Ивон, хотя было очевидно, что это не так. Ивон снова заговорила своим низким тягучим голосом. «Врачи говорят, что мои руки полностью заживут, и я снова смогу двигать пальцами». «Рада это слышать», — ответила Брит-Мари. «Как ты считаешь, сейчас ты в состоянии поговорить с нами о случившемся?» Рюбек достал блокнот. Они заранее договорились, что вести опрос станет Брит-Мари, а он займется записями. И вон молча кивнула. «В котором часу ты ушла с работы?» — спросила Бритмари, задавая направление разговору. «Около половины пятого», — механически проговорила Ивон. «Потом я забрала Даниэля из игровой группы». «То есть прямо с работы ты отправилась в садик?» Ивон снова ответила кивком. «А после того, как ты забрала Даниэля, вы сразу пошли домой?» «Да, вернее, по пути мы купили еды в консуме». Потом мы поужинали, поиграли немного. Я почитала Даниэлю книжку «Спокойной ночи, Альфон Соберг, кажется. Даниэль уснул в начале девятого. «Вы с сыном не заметили ничего необычного по пути домой?» «Необычного?» «Может, какой-то человек шел следом за вами, или ты обратила внимание на чье-то необычное поведение?» «Нет». Ивон прикрыла глаза и долгое время не издавала ни звука. Бритмари успела подумать, насколько же собрана эта маленькая женщина. «Наверное, это все лекарства, которые ей ввели», — решила она. Потому что сама Бритмари не смогла бы рассказать о таком жутком происшествии, не расклеившейся и не впадая в истерику. «А в магазине?» Ивон медленно покачала перебинтованной головой. «Нет, это был самый обычный день». Она замолчала. «Мой последний обычный день», прошептала Ивон, и Бритмари увидела, как одинокая слеза стекает по ее разбитой щеке. Наступила тишина. Лицо Ивон расслабилось, и дыхание стало глубже. Бритмари поначалу решила, что та уснула. Но внезапно очнулась Ивон. «Да?» «Был один человек. Мужчина». Он стоял в парке, когда вечером я выглянула в окно, прямо перед тем, как лечь спать. «Мужчина? Как он выглядел?» Бритмари заинтересованно подалась вперед. Я не разглядела. Мне кажется, на нем был темный плащ. Больше ничего не было видно. «Вы же не думаете, что...» Она замолчала на полусловие. «Как думаешь, ты смогла бы его опознать?» Ивон медленно покачала головой из стороны в сторону, и по ее щекам снова потекли слезы. Брит-Мари дотянулась до лежавшего на ночном столике носового платка и аккуратно промокнула слезы на распухшем лице Ивон. «Спасибо», — шепнула та. «Нет, я не видела его лица. Это был он?» «Этого нельзя утверждать», — осмотрительно отозвалась Брит-Мари. «Ты не помнишь, в котором часу его заметила?» «Точно не скажу. Около полуночи». Бритмари кивнула. «Хорошо, очень хорошо. Но что было потом, когда ты уже легла в постель? Что произошло?» «Он просто появился там, в спальне. Можешь вспомнить, что тебя разбудило?» «Мне кажется, я слышала какой-то звук. Не знаю, что это было». «А время? Ты не заметила, который был час?» «Должно быть около трех часов ночи, потому что позже, когда он оставил меня на полу, мне оттуда было видно будильник, и он показывал половину четвертого. При мысли о том, как ужасно испугалась Ивон, когда проснулась и обнаружила в своей спальне незнакомца, по спине Бритмари пробежала ледяная дрожь. «Отлично», — бодро произнесла она. Ты умница. Итак, ты проснулась около трех часов ночи. Что произошло дальше? И вон снова закрыла глаза, словно желая отгородиться от жестокой действительности. Он стоял прямо возле кровати и смотрел на меня. Как он выглядел? Лицо его напряглось. Было ничего не разглядеть. На лице или на голове у него было что-то вроде маски. Может быть, черный чулок, я не знаю. Я одет он был во все темное. Я даже не рассмотрела какого цвета у него волосы. Отлично, ты запомнила очень многое. Перебинтованной рукой вон смахнула с лица слезы. Я запомнила его обувь, грубые ботинки, рабочие. А в руке у него был нож. Бритмари переглянулась с Рюбаком. В его взгляде читались печали, гнев. Можешь описать нож? Просто нож. «Такой, каким режут хлеб или нож для мяса? Или такой, каким строгают дерево?» «Нож для мяса», — шепнула Ивон. Он был похож на нож для мяса, с длинным и острым лезвием. «Хорошо», — подбодрила ее в очередной раз Брит Мари. «А мужчина? Какого примерно роста он был?» «Не знаю. Ни высокий, ни низкий. Среднего роста?» И вон почти незаметно кивнула. «Он что-нибудь говорил?» «Нет, только глядел». А потом схватил меня и сбросил на пол. Возобрался на меня верхом и стал бить головой опол. Я решила, что он хочет меня убить, и не могла понять, за что. Я не знаю никого, кто мог бы так сильно меня ненавидеть. Я никому не делала зла. Я...» Бритмари накрыла руку Ивон своей ладонью. «Мы вовсе так не думаем», — сказала она. «Что произошло потом?» Мне кажется, я закричала, и тогда он наступил ногой мне на горло. Должно быть, я отключилась, потому что следующее, что я помню, ужасная боль в ладони и стук. И Даниэля, который стоял рядом и плакал. Я так сильно испугалась, что он причинит вред Даниэлю. Про себя я молилась, чтобы он убил меня, лишь бы не трогал сына. У меня болело горло, я даже закричать уже не могла. Я будто полностью онемела. Потом я снова потеряла сознание. Я очнулась, когда кто-то стал стучать в дверь. Тогда он сбежал, и вон кивнула. Наверное, испугался. Он скрылся в прихожей. У него что-то было в руках, рюкзак или сумка. Я немного выждала, а потом попыталась встать с пола. Только его насеклась, и на ее лице появилось задумчивое выражение. Потом ее черты исказила гримаса. Я догадалась, что он прибил мои руки к полу, но все равно не могла ничего понять. Я имею в виду, что за человек на это способен и зачем это ему. Бритмари встретилась взглядом с Ивон но ответа у нее не было. «Да, что же это за человек?» — повторяла она про себя, поглаживая пальцем старое помолвочное колечко Элси, которое носила на цепочке вокруг шеи. Бритмари в очередной раз дала себе за рук, что сделает все, что будет в ее силах, чтобы остановить это чудовище ради Элси и ради Ивон. Тем вечером, вернувшись домой, Бритмари обнаружила на своей кухне свекровь. Май деловито нарезала овощи. Эрик на полу возился с кубиками, в квартире пахло моющим средством. На холодильнике висела открытка с Мадейры. Бритмари взглянула на высокие, покрытые цветами, горы, подножия которых спускались к самому морю, и на бесконечное небо. Они никогда не смогут туда поехать. «Я решила сварить овощной суп, так что тебе не придется сегодня готовить» пояснила Майя, дарив невестку одной из своих дежурных улыбок. «Большое спасибо не стоило», — ответила Брит-Мари, испытывая, тем не менее, огромную благодарность. Разговор с Ивон Биллинг вымотал ее, и в одном виске пульсировала боль. Брит-Мари прикинула, стоит ли комментировать ссору с свидетельницей которой утром стала Май, но пришла к выводу, что у нее на это просто нет сил. «Тебе нужно поесть» пробормотала Май, высыпая в кипящий бульон нарезанные кубиками брюкву и пастернак. «Знаешь что?» — неожиданно сказала Брит Мари. «Я очень рада, что ты нам помогаешь. Особенно сегодня, потому что на работе у меня выдался ужасный день». Май посмотрела на нее долгим взглядом, но ничего не сказала. Вместо этого она взяла лук-порей, сделала надрез вдоль стебля и ополоснула его под краном потом выдрузила его на разделочную доску и принялась рубить. «На Лонгаттен вчера была обнаружена женщина, распятая на полу», продолжила Бритмари свой рассказ. Глаза Май расширились, рот приоткрылся. «Совсем как...» «Да, совсем как было у Элси». «О, времена! Он что, вернулся, этот болотный убийца?» Бритмари взвешивала, стоит ли делиться подробностями со свекровью, но сочла, что та не представляет угрозы. К тому же Бритмари хотела сделать над собой усилия и выстроить хоть какие-то взаимоотношения с матерью Бьорна. Я подумала о том же, но мой шеф Фагерберг поднял архивы и выяснил, что тот, убийца из сороковых, попался и сел за решетку. Таких совпадений не бывает. У меня есть свояк, который в те годы служил в полиции, и я с ним свяжусь. «Я ничего не говорила Бьорну, помедлив призналась Брит Мари. «Он стал бы переживать из-за меня». Внимательно глядя на невестку, Май протянула руку за очередной морковкой. «Наверное, он был бы прав», — сказала она и принялась отточенными движениями чистить корнеплод. Бритмари выдавила из себя улыбку. «Я сама могу о себе позаботиться». «Я в этом не сомневаюсь», — сухо отозвалась Май, вытирая руку о фартук. «Только подходящая ли эта работа для молодой матери?» Глухим голосом продолжала она, не отрывая взгляда от моркови. Мышцы ее жилистых рук ритмично сокращались под кожей, пока она резала и рубила. Наконец, на разделочной доске выросла целая гора оранжевых круглишей. «Я люблю свою работу, и нам нужны деньги». Бритмари протянула руку, чтобы дотронуться до май, но что-то в последний момент ее остановило она так и осталась стоять глядя на худую спину свекрови май наконец заговорила она я знаю что ты решила бросить работу когда бьорн был малышом и могу это понять, но сейчас все иначе май вдруг остановилась и уперлась взглядом в сливное отверстие раковины брит мари было ясно что она возможно слишком близко подобралась к самой чувствительной теме это в семье бьорна не обсуждалось никогда. «Ужасное лето. Решила бросить работу, вот как ты думаешь?» — спросила Май. «Я думала, что...» «У меня не было выбора, девочка моя. Неужели тебе кажется, что мне не хотелось бы иметь работу, куда можно уходить по утрам, а возвращаясь, видеть прибранный дом? Еду, уже стоящую на столе к моему приходу. Кому не захотелось бы пожить так, как живут мужчины?» И, возможно, мне бы это удалось, если бы не родился Бьорн и не умер Рагнар. И если бы все не полетело к чертям собачьим тем ужасным летом». Она умолкла. «Прости меня, я не хотела». Май промолчала, но Бритмари видела, что она изо всех сил сжала нож в кулаке. Костяшки побелели, рука немного дрожала. В следующий миг распахнулась входная дверь и раздались шаги. В дверях кухни возникла физиономия Бьорна. Привет! Он по очереди поглядел на Майх и на Брит Мари. Улыбка Бьорна погасла. У нас что-то случилось?